Да, картина получилась кошмарной, просто кошмарной. Не понимаю, почему меня тогда сразу не выгнали со студии. Ну, «Вы очень красивая», — ответил я. «Красивой женщине не обязательно быть хорошей актрисой. Артистизм отвлекает от созерцания внешности, хотя, возможно, у вас есть и артистический талант. Откуда мне знать? Так что вы скажете по поводу Лойни?» «Я знаю его, так же, как мистера Джерана и мистера Хейсмана». Я помолчал, и девушка продолжала то была третья картина, в создании которой мы участвовали. Третья после того, как мистер Хейсман... Ну, мне это известно, мистер Хейсман находился в очень продолжительной командировке. Он не такой славный, добрый, всегда готовый помочь. И еще, мне кажется, он очень мудрый, но такой забавный. Вы знаете, что он неравнодушен к спиртному? Однажды мы работали 12 часов подряд. Все смертельно устали, и когда вернулись в гостиницу... Я заказала двойную порцию Джина. Лонни на меня страшно рассердился. Почему, как вы думаете? Ну, потому что он такой забавный. Словом, вы его любите. Ну, как его не любить? Он всех любит. И все платят ему той же монетой. Даже мистер Джерон. Оба очень должны. Они уже знакомы многие годы. Я этого не знал. А семья у Лонни есть? Он женат? Не знаю. Думаю, есть. Возможно, она разведена. А почему вы о нем расспрашиваете? Ну, к тому, что я типичный любопытный лектор и хочу как можно больше знать о людях, которые являются моими нынешними или будущими пациентами. К примеру, я ну, теперь настолько изучил Лони, что если понадобится поддержать его силы, я не дам ему ни капли бренди. Оно не оказывает на него никакого воздействия. Мэри улыбнулась и закрыла глаза. Разговор был окончен. Достав из выдвижного ящика еще один плед, я им накрылся. Температура в какой компании заметно понизилась. Взял папку, которую дал мне Гуэль. На первой странице, где стояло лишь название «Остров Медвежий», безо всякого вступления начинался текст. Выносил он следующее. Многие утверждают, что киностудия «Олимпус Продакшнс» приступает к созданию последней картины в условиях чуть ли не полной секретности. Такого рода заявления неоднократно появлялись В массовых и специальных изданиях и вследствие того, что руководство студии не помещало опровержений на этот счет, таким утверждением зрители и критики стали придавать определенный вес, что неизбежно с психологической точки зрения. Я еще раз перечитал эту галиматью, написанную языком, который понятен лишь читателям научных изданий, и тут понял, в чем дело. Руководство студии собирается снимать фильм в тайне, и его не заботит, как к этому относятся остальные ко всему обстановка секретности создавала в будущей картине рекламу, думал я. Нет, я несправедлив по отношению к этим ребятам. Во всяком случае, так они утверждали. Далее в тексте стояло следующее. Иные объекты кинопроизводства, очевидно, автор этого бреда, подразумевал кинофильмы, задумывались, а иногда и осуществлялись в условиях столь же секретных. Однако сведения об этих иных, я вправе утверждать, мнимых шедеврах, распространялись с расчетом получить как можно более широкую и бесплатную рекламу. Мы не без гордости заявляем, что не это является целью киностудии «Олимпус Продакшнс». «Ах вы, мои умненькие, добренькие кинодеятели!» — из «Олимпус», — подумал я. «Ими бесплатная реклама уже ни к чему. Скоро, глядишь, и английский национальный банк будет нос в сторону воротить, заслышав слово «деньги». Наше поистине заговорщическое отношение к этой работе, выдававшееся только интриги и ложных предположений, по существу вызвано чрезвычайно важными соображениями. Из-за того, что сведения о фильме, попав в недобрые руки, могут привести к международным осложнениям, необходимы крайние деликатности и утонченности, неотъемлемое качество создателя эпического полотна, которое, мы уверены, будет названо эпохальным, Качества, которое, думается, все же не смогут помочь нам избежать огромного ущерба в результате мирового скандала, который неизбежно произойдет, если сюжет фильма, который мы намерены снимать, станет известен третьим лицам. Однако мы уверены, что когда настоящая работа будет завершена так, как нам хотелось, и в тот период времени, на который мы рассчитываем, причем в условиях крайней секретности, поэтому-то мы и потребовали от каждого участника съемочной группы заверенного нотариусом самообязательства, хранить молчание относительно данной картины, и когда наша работа будет представлена на суд публики, к тому времени подогретой до предела, выяснится, что нами создан шедевр невиданного ранее уровня. И вполне оправдано, что Мэри Стюарт чихнула, и я дважды пожелал ей здравствовать. Во-первых, потому что она простудилась, во-вторых, потому что она заставила меня оторваться от чтения этой высокопарной чуши. Чихнула опять, и я взглянул на нее. Девушка сидела, съежившись, плотно степив пальцы рук с бледным, осунувшимся лицом. Положив папку, я скинул с себя одеяло, шатаясь со стороны в сторону, подошел к мэри, сел рядом, взяв ее руки в свои. Они у нее были холодны, как лед. «Вы же замерзли», — заметил я, не придумав ничего умнее. «Со мной все в порядке, просто устала немного. Почему бы вам не спуститься к себе в каюту? Там температура градусов на двадцать выше, чем здесь». Тут вы не уснете, вам все время приходится прилагать какие-то усилия к тому, чтобы не упасть. В мне тоже не уснуть. Я почти не спала с тех пор, как она замолчала на полусловие. К тому же здесь меня почти не мучит Оставьте меня в покое. А Тогда сядьте, по крайней мере, на мое место в угол. Продолжал я настаивать. Там вам будет гораздо удобнее. Прошу вас. Мария убрала свои руки. Оставьте меня в покое. Я ей уступил. Сделав несколько шагов, я остановился, затем повернул назад и не слишком деликатно поставил ее на ноги. Девушка лишь изумленно взглянула на меня и молча последовала за мной. Посадив Мэри в угол, я укрыл ее еще двумя пледами, положил ее ноги на диван и сел рядом. Несколько секунд она смотрела на меня, затем сунула резиновую руку мне под пиджак, ни слова при этом не говоря. Мне бы следовало умирить с такой доверчивостью со стороны девушки, но у меня в голове мелькнула мысль, Если Мэри сама или кто-то иной решил держать меня в поле зрения, то более удобного случая, чем этот, не могло представиться. С другой стороны, если совестью и чиста, как гонимый штормовым ветром снег, залепившее окно, находящееся в нескольких дюймах от моей головы, то злоумышленники или злоумышленники вряд ли решились бы предпринять враждебные действия в отношении меня, ведь Мэри фактически сидела у меня на коленях. Во всяком случае, такой поворот дела мне скорее на руку, решил я, взглянув на у меня на груди миловидное лицо девушки.